Уже через мгновение удалось справиться с иррациональным страхом и перевалиться через подоконник, чтобы увидеть, куда делась уродливая тварь. Нет, он не убежал. Да и вообще, похоже, ничего такого делать не собирался. Заражённый пережил взрыв нескольких канистр бензина и трёх газовых баллонов без особого ущерба для себя. Отчётливо понял. Всё, что мне удалось, только разозлить и без того лютого людоеда. В полной оторопи я наблюдал, как цель моей охоты... Тяжёлым прыжком взлетела на уровень второго этажа и ухватилась за оконные проёмы. Разбив стёкла, сломав рамы, кроша железобетон подтянулась и хоть не быстро, но неотвратимо начала карабкаться к окну, из которого я её наблюдал. Забравшись на подоконник с ногами, я прицельно выпустил в морду твари весь остаток боеприпасов в магазине СКС. Но добился только того, что заражённый утробно заурчал. Он даже не замедлился.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 но нецензурном слове, после чего я сдвинул регулятор огня на стрельбу с отсечкой по три патрона. Подо мной завибрировала стена. Ощутил её даже через высокие подошвы, надетых на ноги прыжков. Так и есть. Стархолюдный монстр продолжал карабкаться. На глаза попалась пластиковая канистра на 10 литров с бензином, которым ильинично заправляла примус. Недолго думая сорвал с неё пробку и вылил всё содержимое на приближающуюся бронированную морду.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 беспризорница к гепардам. с противоположной стороны я засек монстра изрядно растерявшего самоуверенность но кроме него заметил и закладывающий вираж беспилотник и всё таки заражённые, даже успевшие изрядно развиться не слишком умны илиите бы спрятаться на подземной парковке и носа не казать наружу но нет понесло куда-то неужели не понимает что злая металлическая птица сейчас ей сделает бо-бо неизвестные ударной боевой машины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 вероятно, для пополнения боезапаса. Итак, что мы имеем? А имеем безвременно скопытившегося элитника, уцелевший беспилотник и самопальную брошюру с пространным названием «Водный курс реалий мира уле для иммунных новичков». То, что книжечка напечатана на обычной бумаге офисным принтером, никак не умаляет её ценности, так как она содержит в себе бесценные сведения, служащие ориентиром реальности, в которой мы застряли безнадёжно, Прочно, надолго. Но самое главное, конечно, достоверность этих самых сведений. Как я уже понял, чем заражённый лучше развит, тем ценней содержимое его спорого мешка, а никого более изменившегося, чем убитый из беспилотника элитник, я ещё не видел. Решительно непонятно, из кого он мутировал, из человека или ещё какой неведомой зверушки. Мы всё равно уходим. И не потому, что нашу базу лишили окон, а потому, что это было спланировано.